Как мышцы побеждают боли в суставах? Подведем краткие итоги. Мускулатура – это самая крупная система органов, отвечающая за обмен веществ, который при достаточных физических нагрузках помогает добиться порой удивительных эффектов, воздействуя на состояние здоровья. Тот, кто двигает своими мышцами, запускает биохимическую историю любви между мышечными белками, а те, в свою очередь, заставляют мышцы выделять сигнальные вещества, которые связываются с сердцем, головным мозгом и многими другими органами, что положительно влияет на самочувствие. Мышечное движение делает вас здоровыми, умными и омолаживает тело. Все это десятки раз было подтверждено исследованиями. Теперь же давайте обратимся к феномену, который заставляет все благие намерения в мгновение ока улетучиваться, к боли. Если при движении болят спина, кости и суставы, хочется делать все, что угодно, но не двигаться. Любой, кто когда-либо страдал от прострелов или от опухшего колена, прекрасно это понимает. А когда на рентгеновском снимке были видны изношенные суставы, в середине 20 века пациенту вполне могли назначить неделю постельного режима, чтобы боль поутихла. Это делалось из добрых побуждений. Однако, порой такие побуждения являются полной противоположностью добру потому что лежание и сидение не только не лечат артроз, но и мышцы, важнейшие помощники опорно-двигательного аппарата, атрофируются. Фатальный результат. Жалобы не исчезали, а даже обострялись. Сегодня медицина, к счастью, это усвоила. У тех, чьи мышцы двигаются нерегулярно, как показывают исследования, на 40% повышается риск развития артроза, то есть износа суставов. Такой износ имеет место, когда хрящ во внутренних суставных поверхностях начинает истончаться. Хрящевая ткань представляет собой эластичную, гибкую и устойчивую к давлению массу, имеющую действительно высокую сопротивляемость разрывам. Она на 70% состоит из воды, 25% составляют волокна коллагена, а остальное – это хрящевые клетки. Хрящевая ткань блестящим влажным слоем покрывает внутреннюю поверхность суставов. Сталкивающиеся кости легко и практически без сопротивления скользят по хрящам в суставах. Трение при этом сильно напоминает катание на коньках по зеркально-гладкому льду. Хрящевая ткань также чрезвычайно хорошо справляется с механическими нагрузками. Когда во время бега нога ударяется по асфальту, из хрящевого матрикса коленного, голеностопного и тазобедренного суставов выходят ткань и вода. Когда нога поднимается для выполнения фазы прыжка, хрящ в испытывающих нагрузку суставах снова расширяется. Прозрачная блестящая смазка суставов, так называемая синовиальная жидкость, выделяемая клетками внутренней суставной оболочки, не снабжает хрящ питательными веществами. Именно это объясняет, почему лежание и сидение – яд для суставов, ведь в процессе движения клетки выделяют больше суставной смазки. Отсутствие физической активности – вызывает атрофию хрящевой тканей в суставах. Из практики доктора Штиплера. Наращивание мышц – это защита суставов. О миокинах мы знаем, что они положительным образом влияют на хрящи, и благодаря увеличению силы мышц нагрузка на хрящ уменьшается. Прежде всего, в случаях раннего артроза применяется медицинская тренировочная терапия. Поэтому офисные работники часто жалуются на артроз тазобедренных суставов. Дело не в перенапряжении, а в неподвижности, которая поражает хрящи. Риск износа коленных и тазобедренных суставов также повышается при увеличении количества лишних килограммов на бедрах. В этом, с одной стороны, виновата повышенная механическая нагрузка. Хрящ с каждым новым килограммом подвергается все большему давлению. С другой стороны, свою роль играют биохимические процессы. Жировая ткань выделяет воспалительные вещества адипокины, которые попадают в суставы через суставную смазку и способствуют разрушению хрящевой ткани. Это также объясняет, почему люди с избыточным весом страдают от артроза в кистях рук и пальцах чаще, чем люди с нормальным весом. Адипокины проникают в те суставы, которые наименее подвержены механическому напряжению. Неподвижные мышцы выделяют меньше подавляющих воспаления миокинов, в результате чего разрушение хряща может еще больше усилиться поскольку действие адипокинов ничто не сдерживает. Так замыкается порочный круг неактивности при избыточном весе. К счастью, разорвать его довольно просто. Тот, кто укрепляет свои мускулы, может жить полной жизнью и с износом суставов. Суть в том, что пока артроз развивается, более отсутствуют. Повреждение хрящей и уменьшение выработки синовиальной жидкости поначалу проходит незаметно, пока процесс не начнет прогрессировать. Характерным признаком становятся боли в начале движения, которые появляются по утрам при совершении первых шагов, а затем снова исчезают, а к концу дня вновь появляется боль. Для артроза также характерна боль, возникающая при нагрузке на коленный сустав во время подъема по лестнице. Однажды потерянная хрящевая ткань исчезает навсегда. На данный момент способы ее восстановления медицине неизвестны. Но и это снова говорит в пользу самого большого органа обмена веществ в организме. Если артроз вовремя выявить, мышцы могут помочь замедлить процесс и, возможно, даже остановить его. Даже на рентгеновском снимке отчетливо заметен артроз. Это совсем не означает, что теперь придется до конца своих дней жить с болью или обязательно обзаводиться искусственным коленным или тазобедренным суставом. Здесь поможет целенаправленная силовая тренировка околосуставных мышц. Если укреплять их за счет наращивания мышечной массы, они смогут облегчить механическую нагрузку на хрящ. Само движение во время упражнений тоже способствует лучшему кровоснабжению и питанию тканей. И тот, кто изменит образ жизни, похудеет и включит физические упражнения в свой распорядок дня, получит все шансы вернуть себе безболезненное движение суставов. Из практики доктора Штиплера. 50% успешности операций на тазобедренных и коленных суставах приходится на последующее лечение. Все больше исследований подтверждают, что за счет правильного наращивания мышц искусственные суставы служат дольше. Для ежедневного выполнения небольшой программы нужна крепкая самодисциплина. Но оно того стоит. Итак, мы увидели, что при артрозе необходимо двигать мышцами. Это показывают многие исследования. Конечно, не следует перегружать суставы. Принцип таков – движение хорошо, чрезмерная нагрузка – плохо. Людям, страдающим артрозом, не подходят такие виды спорта, как сквош, теннис, футбол или волейбол, поскольку там имеет место движение с остановками. Им больше подойдет катание на лыжах. Если хорошо подготовиться к началу сезона, занимаясь лыжной гимнастикой, можно выйти на трассу даже с артрозом при условии владения техникой дозированных тренировок. И не стоит использовать горные лыжи со слишком плотно прилегающими ботинками. Также очень хорошо подходят велоспорт, скандинавская ходьба или выполнение упражнений в воде. Исследования показывают, что упражнения, укрепляющие мышцы, помогают и при артрите, то есть при воспалении суставов. Например, в ходе эксперимента пациентам с воспаленными коленными суставами, которым было трудно ходить и подниматься по лестнице, назначили четырёхмесячный курс тренировок, направленных на укрепление мышц ног. Результат – интенсивность боли снизилась наполовину, а подъем по лестнице, как и многие повседневные занятия, связанные с сидением и стоянием, давался гораздо легче. Итоги других исследований были аналогичными. Чем добросовестнее пациенты выполняли предписанные программы упражнений для тренировки силы и подвижности, тем большего успеха они добивались. Здесь также сказывается влияние миокинов. Сигнальные вещества, которые выделяются во время движения, связываются с костями и оказывают противовоспалительное действие. Это явление способствовало переосмыслению лечения ревматоидных воспалений суставов, так как оно объясняет, почему движение и упражнения, укрепляющие мышцы, могут сдерживать воспалительные процессы. Не правда ли удивительно, сколько пользы сильные мышцы могут принести здоровью? Из практики доктора Штиплера. Наращивание мышечной массы является основным компонентом терапии и при ревматизме. Речь идет о поддержании функций суставов и предотвращении неподвижности. Лечение с применением одних только лекарственных препаратов помогает в два раза хуже. Все решает движение.